Глава 8. Фама. Ну, ты доволен? Я нож повернул голову мертвеца так, чтобы всем были видны две красные точки на шее. Афама не мог отвести взгляд от лица, на котором застыло выражение полного всеобъемлющего счастья. Зачем она это сделала? Зачем? Чтобы выжить. Тихо ответил голос. «Лучше спроси, какого эти двое поперлись за ней следом?» «Стась, Важик, они были хорошими товарищами. Они шли с нами, ели из одного котла, сражались плечо к плечу. Стойко переносили невзгоды и не думали, что станут добычей для какой-то человекоподобной твари». Януш говорил в полголоса. Но странное дело, всем собравшимся у генеральской палатки было слышно каждое слово. Это ли благодарность за помощь? Это ли не доказательство, что люди должны быть сами по себе? Что враги наших врагов совсем не являются нашими друзьями? Те из вас, кто говорил, что в святом княжестве жить лучше, чем в империи, посмотрите. Там, где правит нежить, людям отводится роль бессловесного скота. Януш опустился на одно колено. Поза получилась одновременно горделивой и преисполненной скорби. Но Фаме всё равно чудилась некая лживость, будто он видел не только то, что показывал Януш, но и то, что тот хотел скрыть. От этого сдвоенного восприятия привычно ломило виски, хотя голос хранил молчание. Узкая ладонь с длинными пальцами с непритворной нежностью коснулась мёртвого лица. И Фаме стало стыдно за собственные мысли. Януш переживает, Он искренен в своём горе. Прощай, друг. Всё, что я могу дать тебе могила и моя, наша память. Фома с пиной чувствовал взгляды повстанцев, их злость, ненависть и желание отомстить. Немного страшно, но страх этот какой-то не настоящий, смешанный с жалостью. Причём жальни тех, кто умер, а тех, кто всё ещё жив. Но это же неправильно жалеть живых. А януш продолжает говорить. Я мог бы поклясться отомстить. Кровь за кровь, смертью за смерть. Генерал поднял вверх измазанные и спёкшиеся кровью руки, и толпа одобрительно загудела. Но чтобы мстить, нужно сперва найти, догнать, задержать. Я знаю, что каждый из вас готов встать на след убийцы. Снова гул, крики. Кто-то выстрелил в воздух, и громкий хлопок слегка остудил ярость толпы, предоставляя Янушу паузу, необходимую для завершения речи. Однако идти по следу вампира более чем опасно. Кто знает, сколько новых жизней отнимет эта погоня? А каждый из вас дорог мне, не только мне, но и миру, который мы должны построить. Миру справедливому, равному, человеческому, такому, который был до катастрофы, когда не существовало ни тангров, ни вампиров. Голос поднялся почти до крика, и сам Януш вскочил, вытянулся, расправил плечи, став выше, старше. Опаснее. Вот, снова это смутное ощущение грядущей беды. Этот мир начнется здесь, на землях, которые называют проклятыми. Что ж, возможно, эти земли и прокляты для тех, кто... Кто остался там? Януш махнул в сторону бледно-голубого, почти растворившегося в лучах утреннего солнца горного хребта. Но для отверженных, для тех, кто лишился дома, семьи и чести, земли эти станут благословенными, ибо здесь взойдут хрупкие ростки настоящей свободы. Красиво, говорит, пробормотал голос, и Фома снова с ним согласился. Красиво. а еще яростно, почти неистово, наполняя толпу своей верой и своим стремлением. И теперь, стоя над телами наших товарищей, я спрашиваю, есть ли среди вас те, кто все еще желает отправиться в святое княжество? Те, кто с рабской покорностью готов склонить голову перед нелюдью, неважно, к какой из раз она относится? Есть ли те, кто готов обречь нерожденных еще детей сраблением? на незавидную часть скота. Нет! Слитный рёв толпы испугал Фому, не громкостью, но своим единодушием. Никто не дал себе сил задуматься над тем, что их ждёт в будущем. Они верили Янушу, они любили Януша. Правильно выбранный момент и поразительная красноречие В прошлом люди добивались многого, обладая куда более скромными талантами. Философски заметил голос. Толстая муха с громким жужжанием кружила над телами. Потом, решившись, села на край полураскрытого рта и деловито принялась исследовать выбранное место. Массивное мушинное тело отливало металлической зеленью, а слюдиные крылья казались тонкими и бесполезными, прямо как ты. Голос не удержался от ехидного замечания: "Смотри, станешь зевать прихлопнут тебя, как эту муху". Фама, серо-голубые глаза Януша в очередной раз вырвали из реальности. "Я вижу твою печаль и разочарование. Да, ты верил существу, которое считал достойным этой веры. Ты был добр, милосерден, как и подобает святому праведнику. И нет твоей вины в том, что милосердие твоё обмануто". Но я бы хотел поговорить с тобой об одном деле, очень важном деле. Дружелюбно протянута рука. Почему же так неприятно касаться её? Но и отступить нельзя. Януш ждёт, улыбается, взгляд безмятежен. Вечером Фома записал: "Прихожу к печальному выводу, что я слаб и труслив. В противном случае я бы отказался от предложения Януша". поскольку оно идёт в разрез не только с моралью христианской, но и с моралью обыкновенной человеческой. Единственное, что в моих силах это дать людям невидимость веры, как того желает генерал, но саму веру. Но я не представляю, как это сделать. Как научить их верить в Бога, если я сам до сих пор не уверен в его существовании. Рубиус. Ужин проходил в обстановке весьма и весьма торжественной. Искревлённое зеркалами и декоративными арками пространство зала. Длинный, словно волчий перевал, стол под снегой белой скатерти. Массивный хрусталь, раздражённо рассеивавший свет. Обилия блюд и обилия вин. Марк, улыбчивый, гостеприимный и разговорчивый, Карл пытался соответствовать, но Впервые Рубиус видел своего противника настолько слабым, даже беспомощным. На ехидные замечания Марека Карл огрызался, но делал это как-то неубедительно. Понять бы еще, настоящее это или очередная игра. Наконец Мареку надоела забава, и диктатор обратил внимание на Рубиуса. «Ну и как тебе орлиное гнездо?» — внушает уважение. Селищ Шкатл внушает уважение. Да чего, милая формулировка. А он у тебя не разговорчивый, однако. Стесняется, буркнул Карл, делая вид, что всецело сосредоточены на еде. Надо же, а я и не предполагал, что хранитель может страдать таким недостатком, как стеснительность. Страдать? переспросил Карл. О, да, пострадать он любит. Главное, чтобы повод достойный, правда? и вилку оставил в покое. Она ни в чём не виновата. Нечего её штопором закручивать. Рубиус, испытывая некоторое запоздалое чувство стыда, отложил изувеченную вилку в сторону. Марок весело рассмеялся. А я погляжу, вы друг друга любите. Прямо даже завидно как-то. Но нелогично. Хотя, как показал опыт, довольно эффективно. Марок аккуратно разгладил складки на кружевной салфетке, затем поправил манжеты, галстук. В парадном зале воцарилась нервная тишина, нарушаемая лишь лёгким позвякиванием хрустальных подвесок на люстре. Чёрт, с каждым часом Рубиусу нравилось здесь всё меньше и меньше. Ему вообще появилось желание вернуться в Хельмсдорф, где всё ясно и понятно. К хранителю севера у меня имеется небольшая просьба. Теперь голос диктатора сухо деловит. Не намека на язвительность, либо на смешку. Западная директория временно осталась без присмотра. Так вот, я хотел бы, чтобы ты принял два участка, соседних с твоим регионом. Участки хорошие, пара заводов, военные базы, ну и человеческие поселения, хотя это второстепенный фактор. Ну так как? отказаться Рубиус совершенно не хотелось возиться с чужими участками тем более когда в своём регионе только-только начало вырисовываться некое подобие порядка но отказывать диктатору опасно да и сформулированное столь вежливо предложение скорее приказ чем просьба И Рубиус вежливо ответил всё целое в твоём распоряжении И правильно Марок довольно улыбнулся Остались кое-какие мелочи, формальности, но всё-таки и можешь быть свободен. Ну, относительно свободен, конечно. Абсолютная свобода это абсолютная чушь, правда, король? Вице-диктатор пожал плечами. Непонятно было, согласен он с данным утверждением или же просто спорить лень. Марк торопливо, точно вспомнив вдруг о сверхсрочном деле, допил вино и, встав из-за стола, произнёс: Ладно, прощаться пока не буду. На закате встретимся. Карл, будь любезен, объясни нашему юному другу, что от него потребуется. Вот же урод моральный, пробормотал Карл, когда за диктатором закрылась дверь. Не знаю, как ты, а я наелся. Сине-серебристая комната была единственным местом в замке, где Рубиус чувствовал себя, если не уютно, то хотя бы спокойно. С открытыми ставнями обнаружился широкий карниз, переходящий в длинный каменный язык, нависавший над чёрной пропастью. Смутные силуэты горных вершин, редкие звёзды, бледнеющее небо. Скоро рассвет. Любуешься? Карл вошёл, как обычно, без приглашения, подойдя к окну, выглянул наружу и заметил: "Ничего пейзаж. Она любила на карнизе сидеть, заберётся на самый край и сидит". Когда читает, когда просто. Знаю. Снизу видно было. Только мы думали, что она призрак. А-а-а. Карл отошел от окна и нажал на кнопку, закрывающую ставни. Призрак. Похоже. Ну да. Я же потом запретил ей. Бойцы должны сражаться, а не мечтать. Ладно, это все лирика. Теперь давай о реальности. Сразу скажу, она тебе не понравится. Но либо ты сделаешь то, что хочет Марок, либо... труп, расклад понятен, более чем. И о какой формальности шла речь? Нехорошее предчувствие поселилось с того самого момента, как Мара упомянула об этой самой формальности. Охота. Карл смахнул невидимую пыль со стеклянного столика, подбросил на ладони браслеты и, отложив в сторону, повторил: всего лишь охота. Даткаур, помнишь, что это такое? Нет. Не помнишь или сразу отказываешься? Ну, да с тебя станется. Послушай, Марек не требует соблюдения всех правил. И скажи за это спасибо. Кому? Мне, Мареку, Господу Богу. Какая разница? Главное, что у тебя есть возможность избавить жертву от ненужных мучений. А это, поверь, очень много. Я не могу. Чего ты не можешь? Найти или убить? Карл разговаривал, отвернувшись к стене. А теперь давай, вспомни, скольких ты уже убил. Человек 30 наберётся. Чуть больше, чуть меньше это другое. Неужели? И в чём же различие? Время у тебя до заката. Либо да, либо нет. Только запомни, Марок отказа не примет. А от того, что ты к своим тридцати трупам добавишь ещё один, ничего не изменится. Уговаривать я не буду, надоело. para самому научиться думать. Карл ушёл. В комнате вдруг стало душно, тесно. Стены словно сдвинулись, грозя раздавить. В зеркале растаяли отблески искусственного света, а парные браслеты вдруг стали напоминать кандалы. Рубиусу хотелось убраться подальше от орлиного гнезда и необходимости принимать решения. Впрочем, с решением как раз всё просто. Одна смерть Плюс еще одна и еще. Плюс много смертей. Он ведь уже привык убивать, просто не задумываясь и не переживая. Как и подобает Даори. И сколько времени понадобилось? Рубиус попытался вспомнить тот переломный момент, когда убийство перестало быть собственно убийством, превратившись в неприятное, но привычное действие. Попытался и не смог. По белому потолку скользили тени, а за железными ставнями восходящее солнце нагревало длинный каменный язык. Рубиус вдруг понял, что почти забыл, как выглядит солнце: жёлтое, обжигающе яркое, чужое. Солнце его не примет. Да и глупости всё это. Не о солнце думать нужно, а о том, что завтра Он окончательно потеряет право называться человеком. Странно, но эта мысль совершенно его не пугала. Валерик. В казарме привычный шум и непривычный, почти забытый запах горя, смешанный со всей той ежедневностью. Сейчас она другая, целенаправленная, острая, как как меч, который отобрали у Валерика. В казарме Запрещено держать оружие. Шакрам задержался в душе больше обычного, а когда пришёл, то не вытираясь, упал на кровать. Ты не ранен? спросил Валерк. Его несколько беспокоило это непривычное мрачность. Оставь. С кем садился на кровать тяжело, прижимая раненую руку к телу. Сквозь бинты проступили розоватые пятна. Он после боя всегда такой. Но мы же победили или нет? Победили, отозвался Шакра, не открывая глаз. На тёмной коже блестели капли воды, придавая сходство с одной из бронзовых статуй Саммуш-ун. Очередная бессмысленная победа. Почему бессмысленная? А какой в ней смысл? И какой смысл в том, чтобы сражаться с незнакомыми людьми, которые лично тебе ничего плохого не сделали? Ради чего? Пустое веселье, мимолётный азарт, чтобы кто-то заработал деньги, а кто-то проигрался, какова цена жизни. Пойдём. С кем тронул Валерика за плечо. Он ещё долго говорить будет. По мне, так лучше напиться, тем более сегодня можно. Обычай такой: победившие, ну или выжившие, могут пить столько, сколько захотят. Бои плотно не ставят, но как правило. Людей в столовой было немного. Раньше Валерику не приходилось видеть, чтобы длинные скамьи пустовали. Постоянные тренировки весьма благотворно сказывались на аппетите бойцов. Ну а господин Суфа на еде не экономил. На выпивке, если верить Скиму, тоже. Ты когда вперёд пошёл, я подумал, что всё, сейчас положат. Даже жалко стало. А ты сначала одного смел, потом второго, а там и мы подоспели. Нет, ну зверь. С кем жадно глотал горячую кашу, морщился, запивал вином, снова морщился, скорее уж по привычке, чем от боли. Натуральный зверь. Ничего не помню. С кем не удивился. Впрочем, здесь сложно было кого-то удивить таким пустыком. Ты главное, когда после завтра в одиночно пойдёшь, сразу не вали. Публика не любит, когда бой заканчивается быстро. Ты чего не пьёшь? Не хочется что-то. Ну и дурак. Будешь как Шакра, о каждом неудачнике думать, свихнёшься или сдохнешь. Вот увидишь, на этих играх Шакре конец. С кем понизил голос до шёпота. Очень уж странные разговоры он заводит. А зачем комраду Суфи неприятности с департаментом внутренних дел? Убьёт, ну не сам, конечно. Просто подаст заявку на соперника, который заведомо сильнее. Или расписание составит такое, чтоб без шансов. Знаешь, как это бывает? Одна царапина, потом еще одна, и еще. Отдохнуть не дают. А выкладываешься каждый раз по полной. А шакра знает? Конечно, знает. Оттого и мрачный. Раньше-то повеселее был. Ну да... Противно, конечно. Иногда думаешь, взять бы меч. Да не в противника, а в этих, что с трибун скалятся. Или еще лучше в тех... то народ на трибуны загнал. Вот бы веселье было. С кем расхохотался. Вот только смех вышел нервным, натянутым, а аура полыхнула привычным уже багрянцам ненависти. Да ты ешь, ешь. Тебе еще жить и жить. Во всяком случае, до тех пор, пока Суфа свои деньги не отработает. Да и потом тоже. Пятый год самый опасный. Контракт заканчивается. Зачем беречь? Незачем. «Вот тебе еще одна причина, не жилец шакра, а жаль, хороший парень. Ну, да за то, чтоб я ошибся». Валерик выпил. Безвкусная жидкость, безвкусная еда и тошнотворное предчувствие беды. Какого черта он здесь делает? Убивает. Сегодня он убил троих, плюс еще один в самом начале, и того четверо. «А с кем не ошибся?» Шакра погиб на седьмой день игр. К этому времени личный счёт Валерика увеличился до 10. Хорошее число, круглое. А шаг кружал. Только жалость какая-то натужная, точно чужая. Всё здесь чужое. Только ярость. Истupлённая, затмевающая сознание ярость принадлежала Валерику. К концу сезона Он заработал 20 тысяч юаней на подпольном тотализаторе и прозвище «Зверь». Впрочем, со вторым Суфа подсуетился. Он свято верил в громкие имена. Оннован. Сколько я иду? Не знаю, не помню. Долго. Ночь, ночи ещё ночь. Много ночей подряд. Кровь того мальчика согрела, уняла боль и отодвинула страх. Кровь дала шанс выжить. Я им и воспользовалась. Только хватило этого шанса ненадолго. А вообще, осень здесь раннее. Долгие дожди. но не мутные, закрывающие небо и солнечный свет, но холодные и резкие. Они шли постоянно, днём, ночью, на закате и рассвете. Порой мне казалось, что весь окружающий мир состоит из захлёбывающейся водой земли, редких клочков жухлой травы и ранних заморозков, когда тёмные окна луж подёргиваются тонкой болезненно хрупкой корочкой льда. Стоит прикоснуться, И корочка разламывается. Лединки осколками впиваются в пальцы, а вода нароет вытянуть остатки тепла. Небо над головой постоянно затянуто клочковатыми тучами, глядит враждебно, точно винит в чём-то. Правда, иногда оно проясняется, светлеет и выпускает на волю крупные звёзды, и в такие минуты я чувствую себя почти счастливый. Но как же их мало. Слишком мало, чтобы вырваться из дождливой бесконечности. С каждой ночью я всё больше и больше отдаляюсь от реальности, словно то болото, которое когда-то отпустило меня на волю, вернулось, чтобы теперь заявить свои права. А у меня не было сил сопротивляться. Я куда-то шла, сама не понимаю куда и зачем. Время, отведённое Карлом, истекло, а значит, задание потеряло смысл. И вообще, снаружи время течёт иначе. Впрочем, я уже не была уверена, что тот мир снаружи существует. Дождь существовал, и холод тоже, и снег, который выпал сегодня на рассвете, белые невесомые хлопья. Я поймала снежинку ладонью и долго любовалась ровными линиями, а потом вдруг поняла, что снежинка не тает. Должна таять, а она лежит себе и «Наверное, я умираю. Вообще, мне давно следовало умереть. Холод — это враг. А крови, чтобы согреться, нет. Сколько дней я уже без крови? Долго. Ровно столько, сколько длится эта осень». Сапог, пробив ледяную корку, сегодня она плотнее, чем вчера. Провалился в лужу, тоже ледяную, но этот лед еще жидкий. Ступня моментально онемела, но это ненадолго пройдет. Или не пройдет. Возникла трусливая мысль лечь и лежать. Долго лежать, пока белый снежный пух не укроет меня с головой. А потом еще немного, пока не умру. Должна же я когда-нибудь умереть. Но прыгаю на месте. Ступня моментально отзывается болью. Ленивый, вялый, приторможенный. И завожу разговор. Это всегда помогает, если не молчать, а говорить. Правда, мой собеседник меня не слышит, но мне уже не важно. Главное двигаться вперёд. Знаешь, в снеге есть что-то сказочное. Мир точно становится чище, хотя это, конечно, глупость. Днём снег растает, и я снова буду барахтаться в грязи. Уже барахтаюсь, поскользновившись на полусгнившем пучке травы, с трудом удерживаю равновесие. В горах Всегда снег. Мне бы очень хотелось показать тебе горы, настоящие, а не те, в которых мы были. Настоящие горы ни на что не похожи. Зажмурившись, я представила орлиное гнездо, тонкие силуэты башен, отражение острых горных пиков, чёрный провал пропасти, не пугающий, а привычно дружелюбный. Низкое, низкое небо, которое иногда кажется шершавым, а иногда до того гладким, что начинаешь думать о том, от чего звёзды не скатываются вниз. Звёзды в пропасти. Забавно. Звёзды похожи на снежинки, вот только не такие холодные. Почему ты не отвечаешь? Почему не вытащишь меня отсюда? Ты ведь слышишь, я точно знаю, что ты слышишь. Почему тогда Разве не чувствуешь, как мне плохо? Собственный крик пугает. Герой в встревоженных снежинок, взлетев с пушистой еловой лапы, сердито царапает лицо, а снегопад всё усиливается и усиливается. Наверное, я всё-таки умру. Мысль не вызывает отторжения или желания бороться. Смерть это покой, а я так устал идти. Дверь возникла из ниоткуда. Белая стерильная с простой металлической ручкой и предостерегающей надписью: посторонним вход воспрещён. Смешно, страшно, но ещё страшнее остаться среди мокрой степи и пушистых снежинок, которые от чего-то не тают на ладони.